Глава 37. Мелприн и Лавет сидели в камере на борту личной яхты императора «Нормандия». Апартаменты выглядели комфортабельно, но выход из них был заперт. У дверей стояла охрана. Все, что могло послужить оружием, было убрано, и за каждым движением узников следили датчики. Затмение мозгов, в котором они находились, когда Стэн захватил их, начало рассеиваться. Им сообщили, что состоится суд. Суд будут проводить в Ньютоне, им предоставят лучших адвокатов империи и достаточно времени, чтобы подготовиться к защите. Осторожно, не забывая о датчиках и телекамерах, двое обсуждали, что им следует делать, какая защита возможна. Пытались говорить иносказательно и, вопреки здравому смыслу, шептались. Их было шестеро, решивших достигнуть наивысшей власти, и какое-то время они ее имели. А сегодня... «Забудь про смерть, забудь про тюрьму. Жизнь, чтобы жить», — сказала Мелприн. Лавет выдавил слабую улыбку. Снаружи послышалось прикосновение к двери, и она отворилась. «Вошел человек, невысокий, не приземистый, хорошо развитый физически, одетый в дорогое гражданское платье. Не урод, но и не красавец». «Уважаемые господа», — сказал он негромко, «я назначен быть вашим сопровождающим и помощником на судне». Мое имя Винлоу. Махоу не ворвался в личные апартаменты вечного императора, изрыгая непристойные проклятия. В трясущейся руке он держал папку. Боже Ян, что случилось? Какой-то дерьмовый негодяй на Нормандии разыгрывает из себя Господа. Вот слушайте. Узники предприняли попытку ускользнуть из камеры, нашли дорогу к спасательной шлюпке и хотели проникнуть в нее. Служащий охраны хотелось препятствовать этому, но был вынужден. Застреленный при попытке бегства, боже праведный. Этот ублюдок даже не сумел придумать оправдание пооригинальнее. Так ведь все равно сработает. Да. Стэн, конечно, убьет этого мерзавца, но я его опережу. Езус Мария, матерь Божия на грави санях. Да его распять надо. Развесить его кишки на дереве при ветре. Он оборвал сам себя. Поверить не могу, проклятие. Император взял двумя пальцами документ, вложил в просмотровую щель и просканировал сообщение, записанное командным кодом. Покачал головой и хмыкнул. «Нехорошо, Ян, совсем нехорошо». «Нехорошо? Пусть так, окей». Махоу не взял себя в руки. «Вы, босс, вам решать. Как высоко мы подвесим этого, ну, того, бдительного героя?» «Впрочем, неважно, в какую сторону вертеться, чтобы поправить дело». Император ненадолго задумался. «Что случилось, то случилось. Я подумаю, как поступить с нашими амбициозными стрелками. Но это все. Никаких расследований, Махоуни. Приказ». Он помолчал. «Значит, мы потеряли свой суд над государственными преступниками. Впрочем, не очень это важно. Слишком много дерьма осталось после тайного совета, чтобы еще интересоваться, что случилось в Смелприн и Лаветом». «То есть?» – недоверчиво произнес Махоуни – «Эти двое просто исчезли?» «Ну, что-то вроде того. Я сказал, что случилось, то случилось. Налей-ка мне стаканчик, Ян. Пропьем к чертям наши души, как выражаются волосатые друзья Стэна». не уставился на императора, затем встал и подошел к столу, где красовался сосуд со стрегом. Вечный император повернулся вместе с креслом и поглядел в окно на место, где когда-то прогремел взрыв». Восстановительные работы во дворце Арундель уже шли. Махоуни не видел его лица. Вечный император улыбался. Конец книги. Читал Хантер 45. 2012 год.